что Лоренцини приходится в одиночку руководить. Она начала осторожно. — Ты неплохо выглядишь. Хорошие новости. Он обнял ее сзади за талию и ничего не стал рассказывать. Сказал только. — Я голоден. — Ну, это не новость. На ужин бифштекс и тушеные свекла. Есть еще несколько твоих любимых роллов. — Он с удовольствием съел ужин, а после позволил уговорить себя подняться в комнату мальчиков, чтобы провести из то-то воспитательную беседу. Он давно обещал это сделать. Он сказал сыну, что надо больше учиться и меньше полагаться на свои таланты. Речь состояла примерно из трех-четырех предложений. Была произнесена торжественным тоном и сопровождалась свирепым взглядом. Инспектор остался собою доволен. То-то проныл. Ну, пап! Единственное, о чем инспектор рассказал Терезе перед сном, касалось Тесси, которую, как он считал, усыпили. И вдруг, к счастью, он обнаружил собачку живой и невредимой в доме у графини. Так хочется надеяться, что несчастную женщину... Удастся спасти, и она вернется домой. Есть о ней какие-нибудь новости?» Капитан уверен, что она пока жива. Семья собирается платить, но, кажется, не может собрать всю сумму. Нас родственники вывели из игры, а это может подвергнуть жертву лишней опасности. «Разве ты не можешь что-то предпринять?» — Нет, пока мы точно не узнаем, где она, и даже тогда это может быть очень рискованно. Если он не сказал жене о графине Кавикьёли Джелли, хотя знал, что ей интересны такие люди, то только потому, что тогда ему пришлось бы обсуждать Катерину Бруномонти. Именно из-за нее он не сразу увидел известные ему факты в истинном свете потому что не в был поверить в то, о чем подозревал, а сейчас он не хотел говорить о своих подозрениях. И все-таки сегодня он спал лучше, чем когда-либо с тех пор, как началось расследование. Его не мучили запутанные сны, он не видел ни собак, ни фотографий, и хотя утреннее пробуждение было не из приятных, инспектор встретил его со спокойной уверенностью, и пониманием того, что делать дальше. Ему придется начать все сначала, выслушивать людей, рассказы которых он уже слышал, только на этот раз, ясно понимая подтекст. Он позвонил ей из офиса, и пока ждал ответа, вспомнил, как увидел ее впервые. Она сидела вот на этом стуле, очень прямо. Голова повернута немного в сторону. Напряженная и настороженная. Бриллианты мягко сверкали на пальце «Алло?» Услышав ее голос, инспектор представил ее высокое белое тело в дверном проеме. «Я знала, что ты и передумаешь». Будто отдавшийся в ушах звук этого голоса, холодного, насмешливого, заставил его вздрогнуть. «Кто говорит?» — произнесла Катерина. Он взял себя в руки. Надо действовать внимательно и осторожно. Одно пока было ему неясно.